Дмитрий Лазарев. Антивирус Логинова. И магия, книга вторая. Недолгими были каникулы, которые устроили себе Игорь Логинов и Маргана. Обстоятельства вновь призывают их в бой. Четыре могущественных посланца пустоты вместе с вынужденной помогать им криганкой Лилит ищут осколки ключа к темнице 13-го. В игру вступают не только светлые и тёмные вторые, но даже демиурги. Ставки растут. Один за другим гибнут хранители осколков, и всё больше частей ключа оказывается в руках крамешников. А уж если 13-й вырвется на свободу, на кону окажется существование всей сферы миров. Как тут обойтись без эмага и его взбалмошной дочери? Пролог. За внешним обводом. Анхоры преследовали Криганку неотступно. С того самого злосчастного места, где лелеет с командой поддержки, пытаясь перехватить свою беглую дочь, неожиданно наткнулась на членов конклава Светлых вторых. Этот стихийно возникший полный суеты и неразберихи бой был, в общем-то, не нужен ни одной из сторон. Причём, если бы Криги сразу же ретировались, Танхоры почти наверняка не стали бы их преследовать, но упустить Маргану, причём уже измотанную и почти неспособную сопротивляться, Лилит себе позволить не могла. И потому, очертя голову, бросилась в драку. Кто же мог знать, что через несколько минут на поле боя появится весь остальной конклав. Вдобавок, прибывшие престолы и доминаторы были, кажется, чем-то здорово разозлены. Во всяком случае, Они с такой яростью набросились на Кригов и Идесмудов, словно хотели отыграться на них за какую-то свою неудачу. Что же, им это вполне удалось. Группа Лелит была полностью истреблена, а она сама оказалась в шкуре дичи, которую травят охотники. Давненько представительнице касты Архов не приходилось так отчаянно удирать. Кроме того, бегство это никак нельзя было назвать успешным, ибо стряхнуть с хвоста преследователей ей никак не удавалось. Те вцепились в неё мёртвой хваткой, явно задавшись целью во что бы то ни стало убить. Испробовав множество способов избавления от преследования и не преуспев ни в одном из них, Лилит попыталась укрыться во внешнем ободе, рассчитывая, что туда анхоры не сунутся. Как ни как это была территория кригов. Напрасные надежды. Остервенелые враги последовали за ней без колебаний. Конклав Светлых Вторых в полном составе являл собой столь грозную силу, что мало кто в сфере миров рискнул бы с ними связываться. Из кригов, пожалуй, разве что Сайфер со своей гвардией мог бы решиться на такое. Только зачем ему это головная боль из-за вечно бунтующего и плетущий против него интриги Лилит. Поэтому верховному правителю Кригов проще было закрыть глаза на мелочи, вроде нарушения конклавом границ внешнего обода. Выходит, на него нет смысла и надеяться, а собственные сторонники Лилит слишком малочисленны и слабы. «Эх, вот где пригодилась бы помощь Морганы!» «Вдвоем они бы обязательно выпутались!» Только теперь юная Криганка не желала иметь со своей матерью ничего общего, что приводило последнюю в недоумение и ярость. Но время разбираться с дерзкой девчонкой ещё придёт. Если, конечно, сейчас Лилит удастся спастись, что весьма сомнительно. Оставался последний вариант сбежать за внешний обод. На первый взгляд, этот план выглядел полным безумием. но только на первый. Лилит была едва ли не единственной из высших каст кригов, кто после поражения в войне 13 сохранил контакт с союзниками из пустоты. Высший совет тёмных вторых во главе с как раз тогда пришедшим к власти сайфером постановил разорвать всякие отношения с крамешниками в виду крайней опасности последних для сферы миров. Лилит же, в отличие от мехателлых перестраховщиков из совета Видела в продолжении сотрудничества с пустотой немалые перспективы. Разумеется, с ними не следовало забывать об осторожности, но если действовать с умом, можно получить немало выгод. И она, кстати, уже кое-что приобрела, взять хотя бы десмодов. Жаль только, что большей части этих тварей погибло. Будь проклят логинов и янхоры. Ведь столько представить, чего и стоило заполучить этот контингент укремишников. Впрочем, сейчас важнее другое. Там её знают, а потому скорее всего нападать и не станут. Конечно, всегда есть риск нарваться на тех, кто не в курсе политической обстановки или плевать на неё хотел. Но этот риск вполне приемлемый по сравнению с почти верной смертью здесь. В пустоту же анхоры уж точно не полезут. Пересекать границу туда было существенно проще, чем обратно. Оно и логично. Создавая внешний обод, демиурги как-то не рассчитывали, что окажется много желающих нарять в пустоту, а потому такой защиты не поставили. Впрочем, Лилит уже неоднократно проделывала обе эти процедуры, так что освоила их в совершенстве. Правда, после обратного перехода она каждый раз оказывалась полностью вымотанной. Вот и сейчас переход туда занял всего несколько секунд. Задержка дыхания, ощущение обжигающего холода и всё. Пустота недаром так называлась. Там не было буквально ничего, кроме бездонного мрака вокруг. Мрака, к которому зрение никогда не привыкнет. При попадании туда сразу возникало ощущение слепоты. Да и нечего там видеть. Единственное, что давало хоть какую-то точку отсчета, это серая светящаяся стена границы сферы миров, оставшаяся позади. Но и ее свет не распространялся далеко, а исчезал, словно поглощенной, безбрежной чернотой вокруг. Лилит припомнила свое первое проникновение сюда в незапамятные времена и охватившую ее сильную панику. Не будь с нею тогда тринадцатого, ни факт, что она сумела бы вернуться обратно. Итак, уточню слова, буквально ничего. Отсутствовали ощущения тяжести, верха, низа, жары или холода. Не было абсолютно никаких звуков и воздуха тоже. Впрочем, последнее для кригов высших каст было не фатально. Они могли обходиться без дыхания довольно долго. Когда Лелит приходилось общаться с кромишниками, Она делала это телепатически. Их она, разумеется, тоже не видела. Да и как можно увидеть бесплотные тени во мраке? Но воспринимала своим шестым чувством как некторые энергетические возмущения. По силе этих возмущений она определяла, с какого уровня созданиями имеет дело: с примитивными солдатами, более мощными фигурами, принимающими решения или высшими сущностями. которых Криганка про себя называла иерархами пустоты. Эта ужасная форма жизни до сих пор оставалась для неё загадкой, несмотря на долгие сотрудничества. Можно было догадаться, что они стремятся к уничтожению сфер миров, но вот зачем им это нужно, Лили так и не поняла. К ним была неприменима логика демиургов, анхоров или кригов, не говоря уже о смертных. Тем не менее, Криганка вела с ними рискованную игру, пытаясь использовать их в своих целях, и с осторожанием ждала того момента, когда вопрос об её ответной услуге будет поставлен ребром. С осторожанием, потому что понимала, любое требование этих страшных союзников в конечном итоге почти наверняка приведёт к гибели её вселенной и тем самым сведёт на нет титанические усилия который она уже затратила для завоевания высот власти. Вот только не раз и не два в процессе этой смертельно опасной игры у неё возникало ощущение, что её видят насквозь и управляют ею как марионеткой, позволяя думать, что дела обстоят с точностью до наоборот. Впрочем, Лилит всегда гнала от себя подобные мысли. Наконец, почти неуловимые на пределе возможностей её шестого чувства изменения окружающего энергетического фона, а повести ли крыганку, что она уже не одна в этом районе пустоты. С одной стороны, незначительность возмущений позволяла рассчитывать, что прибыли кромешники невысокого ранга, а с другой, она же мешала точно определить их местоположение, и это слегка нервировало. Мне нужен Абаддан, отправила Лилит телепатическое послание в пустоту. Так звали иерарха, с которым она общалась уже долгое время, и заключила сделку по поводу десмудов. Обычно это имя вызывало уважение у всякой мелкой шушеры, уважение, касающееся в основном самого Аббадана, но распространяющееся и на неё, коль скоро она сотрудничала с такой могущественной сущностью. Однако в этот раз вышло иначе. В ответ пришла эмоция Нечто среднее между удивлением и насмешкой, которая, будучи облеченной в слова, могла бы звучать следующим образом. И она еще смеет упоминать имя Аббадена? Вслед за этой эмоцией интенсивность энергетических возмущений резко увеличилась. И Лилит поняла, что на самом деле окружившие ее кромешники до сих пор просто хорошо экранировались, не позволяя ей оценить свою истинную силу. а она оказалась немалой. Конечно, это не были иерархии, но сущности достаточно высокого уровня, чтобы прикинув их количество, Криганка почувствовал себя очень неуютно. И ещё через несколько секунд её сдавили мощные, отдающие ледяным холодом тиски чужой воли. Крамешники атаковали. Разумеется, каждый из них в отдельности был не равня представительницы высшей касты темных вторых, но их подавляющие численные преимущества, а также то, что они находились на своей территории, делало положение кариганки весьма незавидным. Тем не менее, Лилит не была бы архом, если бы так легко сдалась. Она принялась отчаянно сопротивляться, и ледяные, ментальные буры кромешников — стремившихся добраться до сущности криганки, натолкнулись на прочную броню. Ярость этой безмолвной, от того ещё более страшной схватки накалялась с каждой минутой. Лилит попыталась было прорваться граница внешнего обода, но быстро поняла тщетность своей затеи. Она почти не атаковала сама, так как сил хватало только на сдерживание крамишников. Там уже преодолеть внешнюю границу сферы миров под непрерывным натиском обитателей пустоты было практически нереально. В довершение всего, последним в любой момент могло прибыть подкрепление, тогда как ей помощи ждать не откуда. Однако Лилит старалась не пропустить в душу отчаяния, ибо знала, что оно, подобно троянскому коню, способно разрушить сколь угодно крепкие стены. Ей также было известно, к чему стремятся её противники: поработить, а если не получится, изгнать душу из её тела, чтобы оно стало вместилищем для одного из иерархов пустоты. До сих пор никому из этих левиафанов не удавалось преодолеть барьер внешнего обода. Лазейки да и то не без её помощи находила лишь всякая мелочёвка вроде десмодов или других кромишников низкого уровня. Им удавалось просачиваться в очень небольшом количестве, и они были бессильны совершить что-то значительное. Лилитжа планировала сохранять подобное положение как можно дальше. Не идя им навстречу в серьёзных делах, она оделывалась мелкими подачками. Например, прокладывала червоточины по тайные тоннели через миры счёта, о котором лазутчики пустоты добирались аж до базового мира. Однако полезность их ограничилась лишь добычей информации, а иерархам хотелось большего. Рано или поздно они должны были потерять терпение, что сейчас и произошло. Вряд ли эти псы посмели бы накинуться на неё без высочайшего соизволения, особенно после того, как прозвучало имя Аббадана. Да, ситуация немного прояснилась. Хотя облегчения от этого она не почувствовала. Ей стал понятен замысел бывшего союзника, ставшего врагом. И у Григанки имелись на него серьёзные контраргументы. Правда, Лилит предпочла бы их не предъявлять, но если не останется другого выхода, додумать она не успела. Не слишком онасыщенная энергетическое поле пустоты содрогнулась от возмущения в несколько раз превосходящего интенсивностью то, которое производили окружающие лилит-крамешники вместе взятые. Очевидно, на поле боя появилась крупная фигура. И тут же Лилит получила тому подтверждение в виде телепатического послания. Напрасно сопротивляешься, арх, у тебя нет шансов. Смирись со своей участью. Триганка постаралась придать своему эмоциональному спектру оттенки непонимания и обиды. В чём дело, Аббадан? Почему вы напали на меня? Ведь мы хорошо сотрудничали. Это по-твоему хорошо. А я оцениваю наше взаимодействие несколько иначе. Ты пыталась нас обмануть. Довольно игр, мне они надоели. Кроме того, в прежнем качестве ты исчерпала свою полезность. То, что делает тебя личностью, явно лишнее. А вот твоя оболочка без начинки нам ещё пригодится. Если вы пытаетесь подчинить мою волю или изгнать душу из тела, в отчаянии протелепортировал Криганка, решив прибегнуть к последнему доводу. Клянусь, я сумею быстро умертвить его так, что для вас оно станет непригодным. Ты не решишься. Эхом долетел ответ Аббадана. Слишком любишь жизнь. А вы проверьте. Но учтите, что в этой ситуации терять мне нечего. «При изгнании души жить останется лишь мое тело, а стать вашей безвольной марионеткой для меня арха хуже смерти. Поэтому можете не сомневаться, что я исполню свою угрозу». «Тем не менее, тебе не уйти отсюда без нашего позволения». Лилит пожала плечами. Ее хватило спокойствие, граничащее с равнодушием, которое иногда является спутником полнейшего отчаяния. Это как вам будет угодно. Решайте, но помните, мёртвая иа для вас бесполезна, а вот живая могу ещё пригодиться. И тут, пришедшая в голову мысль, внезапно пробудила в ней надежду. Да, очень пригодится. Ответа не было. Однако, судя по тому, что ментальный натиск крамешника заметно слаб, иерарх пустоты обдумывал её слова. Возможно, мы и договоримся. Наконец донеслось из окружающего ничто. Но на определённых условиях, которые не подлежат никакой корректировке с твоей стороны. У Лилит словно гора с плеч свалилась. Это означало, что она выкрутилась. Любые условия иерарха были лучше, чем её нынешнее ахлое положение. К тому же в переговорах и увёртках её мало кто мог превзойти. Согласна. Тогда я готов послушать, что ты можешь предложить.